Глава третья. Абаха. Лишь под утро Нум забылся тревожным, полным кошмарных видений сном. Когда он очнулся, был уже день. Подстилка близнецов пустовала. Жаркие лучи солнца, пробиваясь сквозь зеленую крышу хижины, ложились золотыми пятнами и полосами на земляной пол. Стайки мошек исполняли в их сиянии свой безвочный танец. В воздухе уже чувствовался удушливый зной. Грозовой зной конца лета. Но он с трудом пришел в себя. Ему казалось, что он грезит с открытыми глазами или продолжает спать. удивительное всего было то, что снаружи до него не доносился привычный многоголосый шум становища. Крики детей, призывные голоса женщин, сухое щелканье камней, раскаляемые в вооруженной мастерской, слегка покачиваясь, Нум поднялся с постилки, стал машинально искать палку и разом вспомнил все события минувшей ночи. Свою дерзкую вылазку и отчаянное бегство по болоту и спалинскую фигуру мудрого старца. Он понял, что потерял свою палку, такую приметную у гнилого корня, о которой споткнулся во время бегства. Ужас объял мальчика. Теперь при ярком свете дня его безрассудное поведение ночью казалось Нуму совершенно непонятным и необъяснимым. Как осмелился он нарушить священные законы племени, какая странная сила заставила его пойти следом за мудрым старцем и каким беспощадным будет наказание если проступок его обнаружится. Ноги генома ослабели. Он тяжело опустился на постелку. Долгое недоедание сделало мальчика таким слабым, что малейшее волнение истощало его, а растущий страх отнимал последние силы. «Нет, я должен встать», – думал он. «Я должен пойти туда и посмотреть». Не валяется ли моя палка на тропинке около гнилого корня? Может быть, на мое счастье Аббаха не заметил ее ночью в темноте? Эта мысль немного ободрила мальчика. Он осмотрел свою лодыжку, которая распухла, но болела не так сильно, как можно было ожидать. Зато лицо, руки и грудь, покрытые царапинами, кровоподтеками, ссадинами, горели огнем. Все будут спрашивать меня, где я так разукрасился. Что им отвечать? Прижав ладони к пылающим вискам, Нум пытался спокойно обдумать положение. Но тщетно. Его изобретательный ум отказывался служить ему. В ушах гудело. Сердце билось часто и неровно. Он задыхался в жаркой духоте хижины, но не осмеливался выйти наружу на свежий воздух. Вдруг завеса коры раздвинулась, широкий поток солнечного света хлынул в дверной проем, заливая золотым сиянием глинобитный пол. И звонкий голос спросил, «Ты еще спишь?» «Ну?» Не поднимая головы, мальчик угрюмо пробормотал. «Нет, чего ты хочешь? Я принесла тебе поесть». Полок опустился, поток света исчез. Прямо перед собой Нум увидел две босые ножки, тонкие, стройные. Он понял, что это его маленькая приятельница Цила вошла в хижину. ну узнал бы ее голос среди тысячи других. Как всегда, он почувствовал себя странно счастливым от ее присутствия. Но, несмотря на эту радость, спросил, не меняя тона и по-прежнему не глядя на девочку, «Что ты мне принесла?» О, только ягоды, только ягоды. Больше ничего не удалось найти. Но теперь осталось уже недолго терпеть. "Знаешь ли, Нум, сегодня на заре охотники..." При этих словах Нум вскинул голову, и Цыла, прервав свою речь, с изумлением уставилась на него, приоткрыв рот и широко раскрыв глаза. "Что с тобой, Нум? Кто тебя так рассорапал?" Вся радость которую испытывал мальчик от прихода силы улетучилась. «Надо объяснять, неприятности уже начались». «Я упал», – сухо ответил он, отворачиваясь. «Упал? Как же ты? Ах, понимаю. Это из-за твоей ноги? Не правда ли? Бедный мой Нум». «Так, теперь уже и Цила жалеет меня». Нум готов был ответить, что не нуждается в ее жалости. Однако сдержался, не желая причинить девочке хоть малейшее огорчение. Она так мила и добра. Как в Семадайе, Цила была высокой и тонкой. В последнее время, пожалуй, даже слишком тонкой. стройностью фигурки и врожденной грацией она напоминала молодую лань. Сходство это усиливалось большими черными глазами, с кротким, чуть тревожным взглядом. Длинные темные волосы, схваченные повязкой из красноватой кожи, обрамляли смуглое личико со слегка выдающимися скулами и маленьким прямым носом. В обнаженных загорелых руках Цила держала самодельную корзиночку из широких листьев каштана, скрепленных колючками. Корзиночка была до краев наполнена крупными фиолетовыми ягодами он подумал, что для того, чтобы собрать эти ягоды, Циле пришлось встать чуть свет и проделать долгий, утомительный путь далеко за пределы земли, опустошенный пожаром. Он подумал также о том, что, несмотря на мучивший ее голод, Цила не поддалась соблазну и не съела ягоды на обратном пути, а принесла их ему, Нуму. Тронутый самоотверженностью девочки, он улыбнулся ей. Глаза Цилы просияли от радости. Протянув Нуму корзинку, она принялась весело болтать. А Нум тем временем, не спеша, отправлял в рот одну за другой сочные и сладкие ягоды. Ты долго спал, Нум. Солнце уже поднялось, охотники выступили на заре, потому что мой дед Абаха, Нум подскочил. «Как? Они выступили? Уже. Но я ничего не слышал. Ты спал, как убитый, Нум. И к тому же нынче не пели охотничьих песен. Все очень спешили. Абаха сказал, что бизоны пройдут через болото сегодня после полудня. Он сказал, что уже к вечеру у нас будет мясо. Много мяса. Его хватит на всю зиму. Вот хорошо. Правда?» Ном кивнул головой. Ему не хотелось говорить. Мысли вихрем кружились у него в мозгу. Все, кто не участвует в большой охоте, отправились в лес. Продолжала Цыгла. Они ушли, чтобы наломать побольше зеленых веток. Их понадобится много, очень-очень много, чтобы коптить и вялить мясо. Становище. Никого нет. Никого, кроме тебя и малышей. Цилой весело рассмеялась и добавила, «Присматривать за малышами поручено мне. Я не должна оставлять их надолго без надзора. На, возьми все ягоды, Нум, я сейчас вернусь». Она исчезла, грациозная и легкая. Нум снова остался один. Из всего сказанного Цилой до его сознания дошла по-настоящему только одна фраза становище никого нет. Нум поставил наполовину опорожненную корзиночку с ягодами на землю и вскочил с подстилки. Если это так, то сейчас самый подходящий момент, чтобы не привлекая к себе ничего внимания, отправиться на поиски потерянной палки. Снаружи жара была еще удушливее. Тяжелые, набухшие дождем грозовые тучи клубились на горизонте. Нум, как впрочем, Все его соплеменники панически боялся грозы. В раннем детстве мама рассказывала Нуму, что Великий Дух, Отец и Создатель Всего Сущего, любит порой проявлять свое могущество или свой гнев, посылая на землю слепящие молнии, которые пробивают облака и поражают, словно огненные стрелы или копья. А гром – это голос Великого Духа и Когда он ракочет, сотрясая небо людям и всем другим живым существам, не остается ничего иного, как распластаться на земле, зажмурив глаза и закрыв голову руками. Молния, сжигающая леса и степи, убивающая животных на пастбищах и людей в их хижинах, часто поражает случайную жертву, но она способна превратить в ничто тех, кто совершил проступок, у кого совесть неспокойна. Нум наслушался с детства подобных рассказов, а совесть его в то утро была далеко неспокойна. Великий дух, который без сомнения видит все, знал, конечно, что младший сын вождя Мадаев приступил священные законы племени. Он знал, что Нум подсматривал прошлой ночью за магическими заклинаниями Абаха, несмотря на строжайший запрет. Нум бросил последний взгляд на черные тучи, которые громоздились у края неба, и решился. Гроза еще далеко, я успею дойти до болота, я должен успеть. Он миновал последнюю хижину и зашагал по знакомой тропинке, которая вела к большому болоту. Нум шел с трудом, сильно хромая, но не чувствуя больше острой боли в распухшей лодыжке. Впрочем, он мало обращал внимания на больную ногу. Все его мысли были сосредоточены на палке, украшенной силуэтом бизона, которая валялась где-то на тропинке возле гнилого корня, напоминающего водяную змею. В глубине души Нум продолжал надеяться, что Абаха не заметил ее в темноте. Над болотом стояла чуткая, тревожная тишина. Животные, как и люди, чувствовали приближение грозы и, охваченные смутным страхом, спешили укрыться в безопасных убежищах. Сухие стебли камыша временами тихо потрескивали под палящими лучами полуденного солнца. В воздухе не ощущалось ни малейшего ветерка. С поверхности болота поднимались высь Горячие и зловонные испарения. Но он подумал, что воины, участвовавшие в большой охоте, наверное, устроили засаду на вершинах тех самых скал, где прошлой ночью мудрый старец Абаха заставлял звучать глубокий голос бизонов. Там, спрятавшись в укрытиях из ветвей, они терпеливо ожидают появления косматых великанов покинувших, наконец, свои летние пастбища. Как только стадо бегущих бизонов поравняется с утесами, где притаились охотники, Мадаи начнут осыпать животных стрелами, копьями, камнями, а затем, испустив боевой клич, ринутся в долину, чтобы прикончить добычу каменными топорами и тяжелыми дубовыми палицами, закаленными в огне костров. Опасная охота! где все, даже самые сильные, ловкие и бесстрашные, рискуют получить смертельную рану или погибнуть под копытами разъяренных бизонов, пронзенные насквозь их острыми рогами. И эти мужественные воины даже и не, под... и не подозревают, что один из мадаев осмелился приступить законы племени и проникнуть в тайны, тщательно оберегаемые мудрецами от непосвященных. При мысли об этом сердце Нума томительно жалость. А что, если большая охота окажется неудачной по его вине? Что, если великий дух, разгневанный неслыханной дерзостью Нума, решил покарать все племя за преступление которое он этой ночью совершил? Если большая охота не будет успешной, Мадайи потеряют последнюю возможность сделать запас мяса на зиму. И тогда всему племени грозит голод. Жестокий зимний голод. Когда люди царапают ногтями мерзлую землю, выкапывая горькие корни трав, которые могут хоть на время заглушить нестерпимую боль в пустом желудке. Нумс содрогнулся. Подобные последствия его проступка до сих пор не приходили ему в голову. Он впервые понял, какие родственные узы связывают его со всеми членами родного племени, понял, что подверг своих сородичей смертельной опасности. Ну и не заметил, как дошел до гнилого пня. Так велико было его смятение, как и ночью он споткнулся о корень, вскрикнул и долго не мог прийти в себя. Палка была на месте. Она лежала у самого края тропинки. Светлая кора каштана почернела и покоробилась под жгучими лучами солнца. Нацарапанный на ней силуэт бизона лишь с трудом можно было различить. Нум усмотрел в этом дурное предзнаменование, и сердце его упало. Он медленно перешагнул через препятствие, поднял палку и посмотрел на, на нее безучастным взглядом. Все Мадая, отправляясь на большую охоту, прошли сегодня утром по этой тропинке но ни один из них не захотел нагнуться и поднять палку Нума. Даже сам Абаха, от пронзительного взгляда которого ничто не ускользало, не обратил на нее внимания. Значит, мудрый старец ничего не подозревает, ни о чем не догадывается. Это открытие не доставило Нуму никакого удовольствия. тайна или явно – Его вина не становилась от этого ни больше, ни меньше. И он со страхом думал об ее ужасных последствиях для племени. Широко распахнувшись, Нум отшвырнул палку далеко в сторону. «Зачем бросать палку?» – спросил позади его насмешливый голос. «Она еще может пригодиться тебе». Нум в ужасе обернулся. Высокая стена камышей раздвинулась. И он очутился лицом к лицу с мудрым старцем Абаха. Главный колдун племени Мадаев был одет в простую одежду из волчьей шкуры, изрядно потертую и поношенную. На нем не было никакой ритуальной раскраски, никаких обрядовых украшений, ни браслетов из просверленных камней и раковин, ни ожерелья из звериных зубов. Оружия при нем не было. Значит он не пошел с охотниками. Он ждал меня, подумал Нум, он знает все. Я погиб. Другой на месте Нума, возможно, упал бы на колени перед Абаха и, протянув к нему руки, умолял о прощении. Но перед лицом неминуемой кары Нум неожиданно обрел мужество. Он выпрямился, скинул голову и взглянул прямо в глаза мудрому старцу. Абаха смотрел на Нума со странным выражением. Лицо его было, как всегда, суровым и строгим, но в глубине проницательных серых глаз мелькали насмешливые искорки. Помолчав немного, главный колдун сказал, «Подними свою палку, Нум. Не так-то легко найти другой такой же прямой и ровный побег каштана. А палка еще понадобится тебе на обратном пути». Красной реке. Нум послушно нагнулся и подобрал палку. Сухая кора жгла его пальцы. Нуму нестерпимо хотелось забросить палку как можно дальше и увидеть, как поглотит ее черная болотная вода. «Почему ты очутился здесь, сын мой?» – спросил Абаха. Нум ответил не сразу. Он размышлял. В серых глазах Абаха Не было гнева. Он смотрел на мальчика чуть заметной лукавой смешкою. Быть может, мудрый старец ни о чем не догадывается. Ну, достаточно наспех сочинить какую-нибудь историю и уверенным голосом рассказать ее Абаха. Например, сказать, что он одолжил палку одному из близнецов, а тот потерял ее на охотничьей тропе. Только который из них? Тхор? или ури. Лучше ури. Но зачем спрашивается взрослому охотнику и воину простая палка, когда он вооружен луком, копьем и массивной палецью? Нет. Это неправдоподобно. Лучше сказать, что он, что он… Мысли вихрем кружились в голове Нума. Он не любил лгать. Ложь, похожа на коварную зыбкую почву болота, в конце концов, непременно увязнешь в ней. Я был здесь прошлой ночью. Одним духом выпалил он. Я шел дедом за тобой, о мудрый, и потерял в темноте палку. Он умолк, тяжело дыша и закрыв глаза. Бей! Проговорил он глухо. Бей меня скорее, о мудрый. Нун знал, что он заслужил суровое наказание. Но Абаха, не шевельнулся, не произнес ни слова. После нескольких минут гнетущего молчания Нум осмелился, наконец, открыть глаза. Мудрый старец смотрел на него и улыбался. «Зачем мне бить тебя, мальчик?» – спросил он. «Разве ты уже не наказал себя сам? Разве не испытал раскаяние, страх, мучение нечистой совести? Разве ты не страдал телом и душой?» Нум низко опустил голову. «Ты не знаешь, что я сделал, о мудрый?» – пробормотал он. «Мне было известно, что ты никому не позволил следовать за тобой, а я все-таки, невзирая на запрет, пошел, и я видел». Аббаха жестом прервал его. «Ты видел очень мало, а понял еще меньше», – сухо сказал он. «Ты остался за порогом великой тайны, как одинокий охотник на опушке непроходимого леса, не способный проникнуть в его чащу». «Ты не узнал ничего». Голос мудрого старца звучал сурово и жестко. Слушая его, Нум со стыдом уразумел, что в нелепом ребяческом самомнении он переоценил знач... значение своего проступка. Он вообразил, что из-за него ничтожного хромого мальчишки может погибнуть все большое и сильное племя Мадаев. Да кем он был? чтобы навлечь на своих соплеменников страшный гнев самого великого духа и его разящие молнии. Он был ничем, да-да, всего лишь жалким калекой и ничем больше. Слеза покатилась по щеке Нума. Абаха вышел из тростников наполовину скрывавших его. Он пересек тропинку и положил свою большую руку на плечо мальчика. «Знай, что я... «Не сержусь на тебя, о Нум», – сказал он торжественно. «Самомнение, конечно, дурная черта характера, но любознательность – неплохое качество». «Расскажи мне откровенно, почему ты решил следовать за мной?» Нум поднял голову. «Как объяснить мудрому старцу чувство, которое ему самому было не совсем понятно? Я хотел, – начал он, – мне хотелось, Кровь внезапно прилила к лицу, и он торопливо закончил. «Мне всегда хочется все знать и все узнать». Он ждал, что Абаха рассмеется при этих словах, и он приготовился уже еще раз услышать ненавистную фразу «Ты еще слишком мал». Но мудрый старец не сказал ничего подобного. Взгляд его небольших, глубоко посаженных глаз стал еще более острым, почти невыносим. Серые зрачки, казалось, исторгали пламя. Что же ты хотел бы узнать, мальчик? Спросил он после паузы. Все! Пылко ответил Нум. Я хочу знать, почему есть день, есть ночь. Почему летом жарко, а зимой холодно. Почему днем на небе солнце, а ночью луна и звезды. Почему дует ветер и течет вода. Почему, почему? Я хочу знать все. Он умолк. Тяжело дыша, боясь услышать насмешку. Он привык, что братья всегда отвечали смехом на его недоуменные вопросы. «Итак», — сказал без улыбки Абаха, «Итак, мой сын, ты задаешь вопросы, и ты, кажется, умеешь рисовать». Ну, опустил глаза. «Да», — еле слышно шепнул он. «С тех пор, как моя нога, с тех пор, как я болен, Я часто вспоминаю разных животных и рисую их пальцем на земле, когда остаюсь один. Худая рука Баха крепче жала его плечо, принуждая наклониться к влажной земле тропинки. Нарисуй мне бизона, приказал главный колдун. Здесь, сию же минуту, бизона или другого зверя, какого ты сам захочешь. Нум разровнял рыхлую землю ладонью и... Помедлив минуту, принялся рисовать. Весь вчерашний день он думал о стадии оленей, убегающих вдаль среди высоких трав. Вожак, мчащийся впереди, был огромным, могучим, с головой увенчанной ветвистыми рогами. Он несся гигантскими скачками, почти не касаясь копытами земли. Несколькими штрихами Нум попытался передать это двойное ощущение силы и легкости животного. А Баха Склонившись над ним, наблюдал за его работой. Рисунок был слаб в деталях, и Нум, едва закончив, тот же стер его. «Я не умею рисовать по-настоящему», — сказал он печально. «Олень, о котором я думал, был прекрасен». Абаха ласково поднял его. «Если хочешь», — сказал он, — «я научу тебя рисовать». Нум посмотрел на мудрого старца, не смея поверить своим ушам. «Вдвоем мы сможем сделать многое», – продолжал Абаха. «Я давно ждал этого часа». Он крепко стиснул свои худые руки и посмотрел вверх. «Я становлюсь стар, мой мальчик. Часто я спрашиваю себя, что же будет с Мадаями, когда Великий Дух призовет меня к себе? Кто будет лечить их?» если они заболеют или получат раны на охоте, кто будет поддерживать огонь в священной пещере, кто украсит ее стены магическими изображениями животных, мало-помалу мадая, забудут, забудут, чему я научил их, растеряют знания, которые я сам унаследовал от далеких предков. Они разучатся призывать на помощь силы земли и неба, перестанут жить в согласии с могущественной матерью природой, Они будут убивать не только для того, чтобы насытиться, и в конце концов потеряют право называться людьми. Стремительно повернувшись к Нуму, Абаха схватил мальчика за руку. «Я всегда надеялся, что найду среди племени Мадаев человека, не похожего на остальных воинов и охотников, который мог бы стать моим учеником и преемником. Ему я передам светильник знания» когда руки мои ослабеют и не смогут больше держать его. Он будет знать ответы на все вопросы. А позже, когда придет его час, он передаст знания другому Мадаю, и племя, владеющее знанием, будет жить, будет расти и крепнуть. Ты понял, чего я жду от тебя, сын мой? Ну, посмотрел на Абаха, ошеломленный и растерянный. Глаза мудрого старца горели одушевлением. Длинные белые волосы, откинутые назад, развивались за плечами. «Я уже начал отчаиваться», – продолжал Аббаха дрогнувшим от волнения голосом. «Все юноши племени похожи друг на друга. Все они подобны твоим старшим братьям. Сильные, мужественные, отважные. Но ни один из них не способен день за днем в тишине и мраке, священной пещеры, овладевать знанием, постигать его законы и тайны. до этого нужен человек совсем иного склада, Нум. Этот человек – ты. Низко наклонив голову, Нум смотрел на свою изродованную ногу. Ну, разумеется, он не такой, как все остальные. Он хромой, непригодный к охоте и к бою, к далеким утомительным походам ко всем играм, упражнениям, требующим физической закалки, выносливости, ловкости. Самолюбие мальчика льстило сознание избранности, и вместе с тем его мучила тайная мысль, что Абаха остановил на нем свой выбор только потому, что нум -калека. От нахлынувших на него противоречивых чувств, в которых он не мог разобраться, щеки мальчика вспыхнули ярким румянцем. «Вдвоем мы сможем сделать многое», – повторила Баха. «Мы будем изучать окружающий нас мир и откроем другие тайны, разгадаем другие загадки. Мы умножим священное знание, усовершенствуем искусство изображения. Мы…» Внезапно оборвав свою речь, Абаха пристально взглянул на Нума, продолжавшего хранить растерянное молчание. Мудрый старец выпустил худенькую кисть мальчика, которое он, увлекшись, стиснул так сильно, что кожа на ней покраснела, и спросил с тревогой в голосе. «Ты молчишь, Инум?» «Я, кажется, сделал тебе больно. Взгляни на меня». «Ну», — поднял на Абаха свои большие темные глаза, так напоминавшие глаза маленькой Цилы, «ослепительное будущее, полное неизвестности и жгучих тайн, одновременно и привлекала и пугало его. Он испытывал гордость при мысли о том, что в один прекрасный день станет главным колдуном племени Мадаев, мудрецом, у которого все будут искать совета и помощи. Но к этой гордости примешивалось ребяческое сожаление о том, что он лишен возможности, подобно другим мальчишкам его возраста, сидеть вместе со взрослыми охотниками в засаде, ожидая появления бизонов. Абаха открыл рот, желая объяснить Нуму, что охота лишь одна из граней человеческой жизни, самая простая и примитивная, которая делает человека подобным дикому животному. Он хотел сказать, что существует другая охота, более волнующая, доступное лишь малому числу избранных пытливого ума в неизведанных просторах познания. Но он удержался и не сказал ни слова, понимая, что говорить об этом с мальчиком сейчас бесполезно. Но он еще слишком молод, он все равно не поймет его. Абаха умолк. Воцарилось молчание, нарушаемое лишь шумом ветра, который, усиливаясь, Начинал раскачивать высокие тростники. Гроза приближалась. Глухие раскаты уже доносились до них от краев горизонта. Нум бросил тревожный взгляд на небо. Но черные грозовые тучи были по-прежнему далеко. Внезапно его осенила догадка. Это без зоны. Он бросился ничком на тропинку, приложил ухо к земле, Зыбкая почва болота еле заметно колебалась и вздрагивала. «Кажется, их очень много», – сказал он грустно. Он не добавил ни слова и опять с неприязнью покосился на свою злосчастную лодыжку. Это из-за нее он не может быть сейчас рядом с братьями там, на вершинах серых скал. Правда, он слишком молод, чтобы поражать бизонов стрелой или копьем но он мог бы, по крайней мере, помогать охотникам, подкатывать камни, подавать дротики, стрелы, держать на топоры и пае. Горькое сожаление о своем увечье на миг заслонило в сознании Нума таинственное и заманчивое будущее, которое открывалось перед ним в словах мудрого старца. Сейчас он, не колеблясь, Променял бы это блистательное, но, увы, чересчур отдаленное будущее на здоровую, такую, как у всех, ногу, которая позволила бы ему быть вместе с племенем в этот решающий час. Глубоко вздохнув, Нун повернулся спиной к серым скалам. Пора возвращаться в становище. К чему оставаться здесь дольше, прислушиваясь к шуму битвы? Она начнется с минуты на минуту. Совсем близко. Слишком близко. Опираясь на палку и прихрамывая, Нум с трудом двинулся по направлению к становищу и вдруг снова ощутил руку Абаха на своем плече. Мудрый старец тихонько повернул его и потянул за собой в сторону серых скал. — Пойдем, — сказал он мягко, — пойдем, посмотрим на них. Глава 4. Большая охота. Глухой гул с юга быстро приближался и нарастал. Оставаться дольше в узкой долине, стиснутой с обеих сторон крутыми скалами, становилось опасным. Покинув летние пастбище, бизоны мчались к местам зимовок с бешеной скоростью, топча и сметая все на своем пути. Абаха и Нум едва успели перейти вброд речку и вскарабкаться на невысокую гряду скал, за которыми с утра скрывались в засаде охотники. Нум так обрадовался возможности присутствовать при большой охоте, пусть всего лишь в качестве зрителя, что забыл на время о своей больной ноге. Завтра она, разумеется, напомнит о себе и доставит немало страданий. Но сейчас ему было не до нее. Весь свет племени Мадаев был здесь. Притаившись за выступами скал или среди кустарников, Охотники ждали сигнала, готовые ринуться в бой по первому знаку вождя. Огромные глыбы камня громоздились кучами у края обрыва. Метательные снаряды из дерева и кости, дротики, наконечниками, деревянные копья, закаленные в огне костра, массивные каменные топоры, тяжелые дубовые палицы, в которые вставлены острые обломки кремней, были сложены на земле рядом с охотниками или же находились в руках подростков, счастливых и гордых оказав, оказанным им доверием. Утром, покидая остановище, охотники наскоро размалевали себя лицо и грудь красной глиной, которая успела высохнуть и растрескаться под жаркими лучами солнца. кисти рук были украшены костяными браслетами. Шею обвивали ожерелье из звериных зубов, нанизанных на тонкие сухожилия. Длинные черные волосы заплетены в косы или связаны пучком высоко на затылке. Такой наряд, по мнению охотников, должен придать им грозный, устрашающий вид. Отец Нума Куш, вось племени, стоял у края, Гряды, обратив лицо к югу, он, не отрываясь, смотрел в ту сторону, откуда доносился нарастающий гул. Стоял рядом с отцом. Тхор и, у... и Ури ждали его распоряжений, чтобы мгновенно передать их остальным охотникам. Когда-нибудь с волнением думал, ну, отец будет гордиться и мною. Тогда он не скажет про меня, бедный мальчик». Нум придвинулся ближе к Абаха, хотел шепнуть главному колдуну, что согласен стать его учеником, но не успела раскрыть рта. Куш вдруг выпрямился во весь свой огромный рост, высоко поднял в руке копье. В то же мгновение до слуха Нума явственно донесся тяжелый топот, напоминавший грохот океанского прибоя, и мальчик понял, что бизоны близко. Дрожь волнения, тревоги и восторга охватила охотников. Высокие прически заколыхались, руки крепче сжали оружие. Темные глаза на раскрашенных красной глиной лицах вспыхнули диким огнем. Гул, прежде смутный, усиливался, вздымаясь, словно морской вал, разбивающийся у подножия скалистой гряды. Нум узнал глубокий, мощный голос, который он так отчетливо слышал прошлой ночью на этом самом месте. И сердце его замерло от волнения, когда он увидел первого бизона, продирающегося сквозь густой камыш. Вождь сделал знак рукой и, повинуясь его приказу, охотники пропустили громадного одинокого самца с низко опущенным упрямым лбом, который вел за собой... Все огромное стадо. Единичная добыча, которую, к тому же, было трудно поразить с такого большого расстояния, не представляла интереса для людей. А спугнутый копьями и дротиками вожак мог ринуться в сторону от скал, увлекая за собой всех бизонов. Шумно дыша и фыркая, вожак промчался мимо скал, топча своими мощными копытами ирисы и лютики. Секунда гнетущего молчания, и вот из зарослей тростника показалось стадо. Бизоны бежали бок о бок, плотной рыжеватой массой. Длинная волнистая шерсть их потемнела от пота и была забрызгана болотной грязью. Они мчались, не разбирая дороги, подгоняемые слепым инстинктом самосохранения, раздраженные укусами слепней и оводов, стревоженные, приближением грозы, быстро нагонявшей их. Молодые держались в центре стада, охраняемые самками и громадными самцами, которые окружали телят грозным, несокрушимым кольцом. Достигнув гряды, преграждавшим им путь, бизоны на мгновение замедлили шберг и, изменив направление, двинулись вдоль скал у самого их подножия, С вершины гряды горбатые рыжие спины исполинов напоминали поток остывающей лавы. Поток мчался, то вздымаясь, то опадая, в зависимости от неровности почвы. Фонтаны жидкой грязи вылетали из-под сотен могучих ног. Копыт. Как только основная масса бизонов поравнялась со скалой, за гребнем, который скрывались охотники, куш выпрямился – и громовым голосом прокричал боевой клич племени. Охотники разом скачали на ноги, занося над головой метательные снаряды. В следующее мгновение десятки дротиков и копий просвистели в воздухе и обрушились на стадо. С грохотом покатилось вниз с уступа на уступ, низвергаясь на косматые спины бегущих великанов, огромные камни, которые столкнулись со скал подростки. Испуганные внезапным и непонятным нападением, бизоны ринулись вперед с удвоенной скоростью. Могучие звери сталкивались на ходу друг с другом, спотыкались, погружаясь иной раз по самую грудь в реку, встречное течение которой замедляло их бег. Но он сжимал от волнения руки, в которых не было ничего, кроме палки. О, почему у него нет оружия, которым он мог бы Вместе со всеми охотниками поражать добычу. В неудержимом порыве мальчик вскочил на ноги. Его зоркие глаза не упускали ни малейшей подробности кровавой картины. На всю жизнь запомнил Нум мощные фигуры взрослых бизонов, их несоразмерно тонкие ноги и огромные, с выпуклыми лбами головы, вооруженные грозными рогами, короткими и острыми. Он видел, как объятые ужасом телята, жались к матерям и не покидали их даже тогда, когда те падали на землю, сраженные насмерть. Это зрелище Нум не знал почему причиняло ему боль. Почему? Наконец, на поле битвы осталось около полутора десятков бизонов, получивших смертельные раны. Часть из них – Безуспешно пыталась уйти на перебитых ногах, другие – стряхнуть глубоко засевшие в теле острые копья, дротики. Кровь текла ручьями, заливая густую волнистую шерсть. Розовая пена вскипала в углах губ. Ранные бизоны тоскливо и протяжно мычали. Гроза, совсем близкая, уже грохотала над головой. мадаи испускали громкие воинственные крики вздымавшиеся потемневшему небу, где уже кружили стаи стеревятников, почуявших богатую добычу. Откуда-то издали донесся отвратительный хриплый хохот гиены. Тогда по знаку вождя охотники ринулись вниз. Они бежали по уступам скал, увлекая за собой лавины каменных осыпей. Нум, не думая, тоже бросился вперед. Чья-то крепкая рука схватил его за плечо и удержала у края обрыва. Ном обернулся, готовый ударить непрошенного спасителя. Его горевшие жаждой боя глаза встретились со спокойным и суровым взглядом главного колдуна. «Куда ты?» – строго спросил Абаха. «Мешать охотникам? Ты же ничем не можешь помочь им!» «Я никогда ни на что не гожусь!» ответил сквозь зубы Нум, сжимая кулаки. «Я мог бы подобрать упавшее копье или дротик, и...» Абаха прервал его. «Ты испытываешь такое сильное желание убивать, сын мой?» Нум ничего не ответил. Он отвернулся от мудрого старца и стал смотреть на жестокие сцены, которые разыгрались у подножия утесов. Меж растоптанных трав, кустарников, затуманенный мукой взгляд умирающего бизона, Поразил его выражением кроткой покорности. Нет, у него не было желания принимать участие в кровавой расправе. Просто ему хотелось быть вместе со всеми, чувствовать себя настоящим Мадаем. А Мадая от, мая до, от мала до велика были храбрыми охотниками. Вся их судьба, судьба всего племени и всех будущих поколений зависела от их охотничьих успехов. Нум не мог выразить словами чувства. Он обернулся к Абаха и сказал с вызовом в голосе. «Разве не ты сам устроил эту бойню, а мудрый, а теперь жалеешь?» Абаха тихо покачал седой головой. «Нет, я ни о чем не жалею, Нум. Жизнь всякого живого существа драгоценна, но человеческая жизнь драгоценнее во много раз. И пока в этом есть необходимость, человека вынужден убивать животных, чтобы обеспечить свою жизнь. Это один из великих законов, данный нам природой. Но он не мешает человеку относиться с любовью и уважением к тем существам из плоти и крови, которые умирают, чтобы мы могли жить. Я был бы огорчен, если бы ты испытывал желание убивать без необходимости ради одного удовольствия. Нум посмотрел снова в сторону долины. Бойня заканчивалась. Торжествующие охотники с довольной улыбкой на размалеванных лицах уже начинали разделывать каменными топорами туши убитых бизонов. Это было мясо, огромная груда свежего мяса, которого должно хватить племени на много месяцев. Замечательной сноровкой, ловкостью, мадаясь, снимали с убитых бизонов шкуры, Отделяли рога, сухожилия, жир, мозговые кости, сердце, печень, почки будут поджарены уже сегодня вечером на, угля, на углях костра. А завтра с утра женщины начнут скоблить и выделывать шкуры, изготовлять из сухожилий и длинных волос нитки, которыми сшивают одежду. Все пойдет в дело, ничего не пропадет. Хищным птицам и гиенам достанутся лишь голые остовы до да внутренности, которые они будут с боем оспаривать друг у друга. Вдали слышалось глухое мычание убегающего стада, протяжное, жалобное, словно живые оплакивали мертвых. «На стенах нашей священной пещеры, – тихо заговорила баха, погибшие животные оживают вновь. Некоторые думают – что я рисую лошадей, кабанов и бизонов только за тем, чтобы научить охотников правильно целиться и наносить удары. Да, конечно, и для этого тоже. Но если бы я изображал животных лишь для, для того, чтобы обучить охотников, мне достаточно было бы рисовать их контуры и отмечать на них точками те места, куда должен прийти удар. Ты увидишь, сын мой, что животные, которых я рисую в священной пещере, не мертвое изображение, дыхание новой жизни оживляет их. Он умолк, погруженный в свои мысли. Потом заговорил снова. Да, убитые животные оживают на стенах священной пещеры. Я стараюсь изобр изображать их в рассвете сил, в стремительности движений, какими они были на воле, в лесах, степях. Эти рисунки – дань всемогущей природе, чтобы она простила нам то, что ты здесь видишь. Мудрый старец простер руки в направлении долины, где мадаи продолжали разделывать убитых бизонов. Но запомни хорошенько, Нум. Это необходимо. Человек рождается беспомощным, беззащитным, без когтей, без рогов или клыков. Он бегает медленнее большинства животных, И не так вынослив, как они. Тело человека не покрыто мехом. Он, один, он одинаково боится и жары, и морозов. И, несмотря на все это, именно человек будет когда-нибудь хозяином земли. Хозяином всей природы. Он будет владычествовать над ней благодаря разуму. И поэтому он должен выжить. А для того, чтобы выжить, он должен охотиться. Это закон глава 5 к родным берегам после большой охоты мадаем удалось подстрелить еще несколько оленей самцов и за арканит трех кормящих самок которых охотники поместили в наскоро сооруженном загоне целую неделю женщины доили ланок и все племя лакомилось чудесным теплым молоком но никому из мадаев не пришла в голову мысль что можно приручить пойманных оленей. И тогда у племени всегда под рукой были бы готовые запасы мяса и молока. Даже сам мудрый старец Абаха не додумался до этого. Приближалась осень. Большой охотничий совет решил, что пора покинуть летнее становище и возвращаться на зимнюю стоянку к родным пещерам у берегов Красной реки. Однажды утром племя снялось с места и направилось на север. Теперь у Мадаев было много мяса, звериных шкур. Был у них и запас оленьих костей, из которых они делали шило, иглы. Были бюрдюки жира для светильников, которыми Мадаев освещали зимой свои подземные жилища. Люди не боялись теперь ни холода, ни голода, ни тьмы. Но множество других опасностей подстерегало их ежедневно и ежечасно. Сильные грозы с ливнями следовали одна за другой, и уровень воды в реках поднялся. Для того, чтобы переходить вброд эти реки модаем приходилось связываться друг с другом ремнями из сыромятной кожи. В иных местах вода достигала до плеч, и женщины, выкопани по ним поднимали на Бурлящим потоком малышей Держа их перед собой На вытянутых руках Дети постарше плыли Держась одной рукой за протянутые Поперек реки ремни Взрослые охотники несли на плечах Оружие, драгоценные запасы Мяса, жира, шкур Старики медленно Брели по пояс в воде Борясь со стремительным течением Сбивавшим их с ног Всех воодушевляла И поддерживала надежда что скоро они опять увидят родные места. Во время коротких привалов Мадайи бросали тревожные взгляды на небо. Под низкими, гонимыми осенним ветром тучами торопливо летели к югу огромные стаи птиц. Их поспешный отлет предвещал наступление ранней зимы. Ночи становились пронизывающе холодными, Скорчившись на мокрой земле, неподалеку от чадивших костров, люди крепко прижимались друг к другу, стараясь хоть немного согреться. Они не распаковывали на ночь тюки с драгоценными шкурами, чтобы на утро не увязывать их снова и не терять на это драгоценное время. До самой зари дрожали они от холода в своих летних одеждах. Лежа на голой земле, близ жалкого костра из сырого хвороста, Который поддерживали всю ночь дозорные. Стая голодных волков, угрожающие, завывая, Бродили вокруг стоянки. Их глаза горели в темноте зловещим зеленым огнем. Едва наступал рассвет, Мадайи снова пускались в путь стараясь держаться в весенних троп, пролегающих по непролазным дебрям или затопленным паводковыми бодами лощинам. Порой тропа исчезала в мутном илистом потоке, и тогда приходилось идти в обход, углубляясь в чащу девственного леса, где люди вынуждены были прокладывать себе дорогу каменными топорами и продвигались осторожно преследуемые по пятам стаями озверевших от голода хищников. Пищу в походе не готовили. Довольствовались куском вяленого мяса, отрезанного от туши, которую носильщики несли на длинных и гибких жердях. Мясо было сухим и жестким. Его с трудом удавалось разжевать. Но на приготовление еды времени не было. Некогда было разжигать костер, сооружать очаг, чтобы жарить на нем мясо, грибы, которые попадались на каждом шагу. Надо было идти вперед, все время вперед, невзирая на усталость, голод и холод, который становился всеощ... все ощутимее. Сила Нума таяла с каждым днем. В начале пути он из самолюбия отказался от помощи, которая была ему предложена. Отец Нума – кушь. Хотел соорудить для мальчика нечто вроде гамака из гибких ветвей, где тот мог бы время от времени отдыхать в пути. Но для того, чтобы нести гамак, нужно было выделить двух носильщиков. И Нум не мог допустить подобной жертвы. Носильщики и без того едва справлялись с огромным грузом мяса. Шкур, оружие, каждая пара мускулистых рук была на счету. Поначалу все было шло хорошо, правда, к вечеру Нум сильно уставал, но на стоянке Абаха прикладывал к его распухшие лодыжки целебные травы, болотный ил, которые смягчали боль. Утром Нум выступал в поход наравне со всеми, шагающий сами по заваленной буреломом тропе. Он, стараясь придать себе мужество, думал о той благословенной минуте, когда Мадайи увидят, наконец, знакомые гребни серых утесов, высоко взнесенные над мутными стремнинами красной реки, под небом родного края. Нум думал также о своей необычайной судьбе, о драгоценном даре изображения, которому он был обязан вниманием и дружбой главного колдуна племени. Он думал о священной пещере, местонахождении которое никто не знал, потому что Абаха держал его в тайне. Любопытство снова мучило мальчика. Нуму так не терпелось узнать, где находится вход в священную пещеру, что он, не удержавшись, спросил об этом как-то вечером на привале у Цилы. Но девочка в ответ только покачала головой. Женщин эти дела не касаются. Абаха не посвящает ее в свои тайны. Но он был уверен, что Цила говорит неправду Мыслимо лежить столько времени в одной пещере с мудрым старцем И не подсмотреть кое-что из его тайн Абаха часто уходил в священную пещеру рисовать Куда он идет? Как добирается до входа? В какое время? Уверяю тебя, я ничего не знаю Твердила Цила Но просил, умолял Даже рассердился, наконец, на свою маленькую приятельницу. Тщетно. Он не осмеливался задать этот вопрос своим старшим братьям, которые, к тому же, были утомлены тяжелыми ношами и отнюдь не склонны, не склонны к праздным разговорам. Но ему пришлось переживать в одиночестве свое разочарование. Но через несколько дней он перестал думать о своих обидах. Ходьба причиняла ему слишком большие страдания. Силы мальчика были на исходе. Дни сменялись днями, переходы новыми переходами. Мадаев в угрюмом молчании продолжали путь. Даже Абаха, исхудавший так, что на него было жутко смотреть, часами не разжимал сухих бескровных губ. На вечерней стоянке люди валились на землю и лежали неподвижно не имея силы разжечь костер. Никто не смеялся, не болтал, не пел. Одна лишь мысль неотступно преследовала, подгоняла измученных путников вперед, вперед, любой ценой вперед. Вид местности заметно менялся. Бескрайние степи с густой травой, обширное болото, непроходимые чащи уступили место гряде низких, лесистых холмов с мягкими очертаниями. Миловая почва сменилась красной глиной. Апологие холмы постепенно перерастали в невысокие горы. Они возвышались по сторонам узких долин, на дне которых стремительно неслись пенистые водные потоки. То тут, то там, меж густых хвойных лесов, каштановых рощ, одевавших склоны гор, Выглядывали голые серые утесы. С их вершин слетали громко каркая стая ворон и галок. Мадая были слишком изнурены, чтобы любоваться гармоническими очертаниями холмов, головатою дымкою, в которой тонули их цепи вдали на горизонте, причудливыми покрывалами тумана, лежавшими на заре, в низинах горделивыми очертаниями зубчатых скал когда лучи заходящего солнца окрашивали их в огненно-рыжий цвет. Но и холмы, и горы, и красноватая земля – это были приметы, которые говорили, что родные места близко. Кое-где на скалах уже черенели входы в пещеры, промытые подземными потоками в толще камня. Вода бурных ручьев и речек была теперь окрашена в красноватый цвет. В некоторых пещерах жили люди. они ловили рыбу в мут на рыжих от глины в водах реки. Дружественное племя малахов, ближайших соседей Мадаев, успешно завершив охоту в своих летних угодьях на юге, уже успело вернуться на зимнюю стоянку. Были они такими же, как и Мадаи, высокие, статные, сильные, ловкие. Тепло и приветливо встретили малахи, измученных долгим переходом Мадаев. И Куш и его соплеменники задержались у гостеприимных соседей на целых два дня. Вождь племени Тани пожелал непременно устроить праздник в честь дорогих гостей. И Мадая, буквально валившиеся с ног от усталости, были вынуждены болтать, смеяться, петь и даже плясать. Но прием казалось, дал истощенным людям новые силы. Впрочем, этому в немалой степени способствовала горячая и вкусная пища, которой щедро угощали путников радушные хозяева. Ном присутствовал на празднике, но не принимал участия в развлечениях. Он хмуро наблюдал, как маленькая Цила с увлечением отплясывает веселый танец в паре с младшим сыном вождя Малахов долговязым подростком лет 16, верхнюю губу которого уже оттенял первый темный пушок. К девочке снова вернулась ее природная жизнерадостность, и она от души веселилась. Закончив танец, Цила подбежала к Нуму, чтобы спросить, как он себя чувствует, и весело ли ему. Но Нум, лежавший с самого утра в тени, Каштана с кислым видом что-то буркнула ей в ответ. Цила только досадливо сморщила носик, повернулась спиной к приятелю и убежала. Ну и пусть. Нет. Ному не было весело. Распухшая лодыжка причиняла мальчику мучительную боль. Но никого из близких это, по-видимому, не трогало. Отец и старшие братья, окруженные большой группой воинов и охотников, оживленно беседовали с воздем малахов тани женщины громко смеялись и тараторили как сороки сидя на корточках вокруг пылавшего костра и лакомись сочными плодами ягодами медом диких пчел молодые девушки и подростки ровесники целые Нума, плясали как одержимые выбивая дробь на самодельных барабанах из звериных шкур старики и старухи смотрели на них, покачивая в такт убеленными сединой головами, и задумчиво улыбались, должно быть, вспоминая свою далекую юность. Что же касается Абаха, то он, приложив компресс из целебных трав к больной ноге Нума, внезапно исчез. Нум догадывался, что мудрый старец решил посетить местную священную пещеру в сопровождении главного колдуна Малахов. Маленького человечка с острым взглядом лукавых глаз, Которые словно подсмеивались над всеми. И надо мной в первую очередь думал обиженно Нум. Абаха, наверное, сказал ему, Что собирается сделать меня своим преемником, А он находит, что у меня не слишком подходящий вид Для будущего главного колдуна племени. Даже мать Нума, мама, и та забыла о больном сыне. Она встретила подругу своей юности, вышедшую замуж за одного из воинов племени Малахов. Подругу звали Рама. Обе женщины наперебои рассказывали друг другу о своей жизни, смеялись украдкой, как молоденькие девушки, и, прикрывая рот смуглой ладонью, за спиной Рамы, завернутой в мягкую оленью шкуру и привязанный сыромятными ремнями, крепко спал Младенец. Он сонно поматывал головкой, чмокал во сне губами. Мама не уставала восхищаться красотой и цветущим видом новорожденного. Нум же находил ребенка весьма безобразным. Воображаю, каким противным пронзительным голосом закричит этот жирный поросенок, если его разбудить. средито думал Нум. Маме лучше было бы поинтересоваться собственным сыном который так одинок и так ужасно страдает. В какой-то момент Нума вдруг захотелось встать и присоединиться к обеим женщинам. Он мог бы вытянуться на траве у ног матери и положить ей голову на колени. Пусть мама коснется своей теплой рукой его лба. Пусть погладит по голове, поворошит пальцами его волосы, как делала когда-то давно, когда он был еще совсем маленьким. Но чтобы подойти к матери, Нуму нужно было подняться на ноги и пересечь площадку, где лихо отплясывали подростки и девушки. И тогда все увидят, как сильно он хромает. Сын Тани, этот верзила с намеком на будущий усы, начнет еще, чего доброго, передразнивать его ковыляющую походку. И Цила, разумеется, будет смеяться вместе с ним. Нет». Ну, мол, лучше остаться здесь, под сенью старого каштана. Время от времени с дерева слетал сухой желтый лист, медленно кружил несколько секунд в воздухе и ложился, словно нехотя, на влажную землю, где ему предстояло сгнить. Нун следил печальным взором за падением мертвых листьев и думал, что никогда на свете не было еще человека, более несчастного, чем он.